Ваше превосходительство, можете легко себе представить, что если сие дойдет до ушей господина Шулина, то он, спасая честь свою, подговорив двух свидетелей, потребует от вас отчета, и вашему превосходительству трудно будет доказать по елику тот министр, который берет мзду, свидетелем удаляется. А между тем он... Раздражен, будучи вашим попреком, и при жалобе своей последует примеру графа Тессина. В тогдашнее время стоило мне несчетных трудов ваше превосходительство из бывших замешательств с честью освободить. Если же последует теперь от датского министерства какие-либо жалобы, то ваше превосходительство можете себе представить ту досаду, которую я иметь буду за то, что вас на теперешнее ваше место рекомендовал, также и то, что я вас поддерживать не в состоянии буду. Сей случай подал бы зломыслящим шведам повод к оправданию своей бесполезная на вас жалобы Вашему превосходительству известна моя к вам искренняя дружба по многим обстоятельствам, для которой я вам теперь и открываюсь чистосердечно. Качество господина Шулина мне давно известно. Род мыслей его не годится ни к чему, он исполнен коварства. Однаковвлияние его притамушнем дворе и кредит короля в таком состоянии, что должно ему всевозможным образом уступить, чтоб противным чем-либо не огорчить его и через то не привести оба двора в расстройку. Я советую вашему превосходительству господину шулину уступать, столько ласкать и подавать вид старания, войти к нему в приязнь, чтобы приятные им о вас худые намерения уничтожить. и привесть в недоумение. Такими поступками всего лучше можно выиграть. Я уже найду способ за ваш превосходительство и за себя отомстить сему коварному министру, отомстить столь чувствительно, чтоб он вечно ощущал досаду, а, может быть, удастся мне свергнуть его с мест. Но я сие... Сообщаю вашему превосходительству за сокровеннейшую тайну. Архив князя Воронцова Книга третья, Москва, 1871 год, страницы 602 и 606-607 10 декабря Корф имел разговор с самим королем. «Я надеюсь, — сказал Фридрих V, — получить радостную ведомость о возвращении ее императорского величества в Петербург. Хотя и эта столица довольно далека от нас, однако, когда императрица в ней находится, то мне кажется, что я ее особу больше в соседстве имею, и что дела тем много выиграют». особенно при нынешних обстоятельствах на севере. По крайней мере, из декларации шведского наследного принца следовало бы заключить, что шведы сами нуждаются в сохранении мира, да и старания других дворов к тому же клонятся. Корф отвечал, что известия из Стокгольма удостоверяют его, что манифест коронного наследника — Надобно признать хитростью французской партии, употребленную для успокоения его датского величества и разъединения с русской императрицей. Что же касается иностранных держав, старающихся при шведском дворе о соблюдении тишины на севере, то между ними надобно отличить такие, которые имеют влияние на шведские дела, и такие, которые его не имеют. Последним принадлежат римско-императорский двор, которого представления имели мало успеха, также и великобританский, а к первым — Франция и Пруссия, которые согласились помогать злонамеренным шведам в перемене правительственной формы. «Если шведское министерство, — сказал король, — имело в виду при печатании известного манифеста «Разделить Данию с Россией», то ошиблась, ибо я вполне признаю необходимость союза между обоими дворами и прошу вас удостоверить ее императорское величество, что я хочу способствовать всеми средствами сделать узел такой необходимой дружбы неразрывным, прошу и вас не переставать стараться об этом». Что же касается французского и прусского дворов, то я не могу понять, какой им интерес в восстановлении самодержавия в Швеции. Корф писал, что он ясно доказал, что Франция и Пруссия имеют в этом сильный интерес, и король не мог ничего ему отвечать. Корф указал также королю на опасность, которой грозит Дании от укрепления шведами ланскроны. Потом король разговаривал о разных предметах, о разных дворах. Корф нашел его рассуждения очень важными, нашел, что он французскому и прусскому дворам не доверяет, а к наследному принцу шведскому и его партии питает прямую ненависть. В конце 1749 года Корф писал о ненависти, а в самом начале 1750-го Должен был писать о необыкновенных знаках благосклонности, которые оказывает король прусскому посланнику. В апреле Корф уведомил о внезапной смерти министра Шулина, причем писал. «Правда, этот министр был великий противник интересам вашего императорского величества, но переменятся ли дела...» вследствие его смерти это зависит от назначения ему преемника. Дела датские 1749 и 1750 годов. Сношение России с зданией 1749 год. Дело четвертые листы 365-й, 459-й. Смотрите особенно листы 391-й, 394-й оборотной, 1750-й год, дело третьей листы первый й 232-й оборотной. Дела не переменились, потому что датская политика относительно шведского вопроса не была личным делом Шулина или партии, в челе которой стоял этот министр.